Пуговицы вам смешны, отвечал учитель, но они суть стражи чести вашей и моей. Четыре пуговицы на камзоле обозначают четыре спряжения, а пять пуговиц на кафтане обозначают пять склонений. Когда тебя спросят что-нибудь, то смотри на пуговицы. Если тебя спросят спряжение, то смотри на камзол. И если я возьмусь за вторую пуговицу, то значит второе спряжение. Так ты и отвечай. Еще оригинальнее был экзамен по географии. Экзаменоваться должно было три ученика. Но так как учитель географии был тупее, то он пришел на экзамен без всяких пуговиц. «Товарищ мой», — рассказывал Фанвизин, «спрошен был, куда впадает Волга». Он отвечал «в Черное море». Сей вопрос был задан и мне. Я столь чистосердечно сказал «не знаю», что экзаменаторы единогласно медаль присудили выдать мне. Если в школах плохо и мало учили, то зато строго и жестоко взыскивали. Иван Иванович Бецкий говорит, что кадеты столь наказывались «фухтелем», то есть «палками» что, выйдя из корпусов, на всю жизнь оставались калеками. Так как правительственных школ было мало, то многие прибегали к частным школам. Многие ограничивались обучением одной грамоте и для этого обращались к попам и дьячкам, но многие обращались к иностранцам. Приходилось брать то, что предлагалось. В Оренбурге Частную школу содержал сыльно каторжный немец Розен. Человек развратный, жестокий и невежественный. Комедии и сатиры, начиная с Сумарокова, обличают дурное воспитание, которое велось под руководством французских гувернеров, мадамов и мадмуазелей. Правительство пыталось оградить общество от плохих учителей, и в 1757 году был издан указ, который предписывал всем иностранцам, желающим быть учителями, держать экзамены на звание домашнего учителя в Петербурге при Академии и в Москве при университете. Но указ, видимо, не достиг своей цели. Учителя по-прежнему оставались невеждами, и в литературе продолжалось обличение их. Иностранных учителей и мадам приглашали через газеты, где часто и они сами давали объявления. Данные из газет дают нам довольно яркую характеристику этих учителей. Например, два француза и немец в 1757 году дали публикацию, что принимают детей для обучения французскому, немецкому и латинскому языкам новым, скорым и легким способом а жены их учат служанок мыть, шить и экономии. Содержатель другой школы объявлял, что он имеет аттестат от академии и обучает детей истории, географии, употреблению глобуса, метрике, риторике, немецкому латинскому языкам. Для начинающих имеются особые подмастерья. Он же пишет просительные письма, на всех языках. Один француз объявлял, что он обучает всем языкам – фортификации, архитектуре, политике, истории, географии и так далее. Спрос на учителей был очень велик и вызвал к нам прилив всяких отбросов. «Мы были осаждены тучей французов всякого рода», пишет секретарь французского посольства которые не ужились в Париже и отправлялись в другие страны. Мы были оскорблены, увидев среди них дезертиров, банкротов, негодных лакеев, которые все лезли в воспитатели. Очевидно, эта дрянь рассеялась везде, вплоть до самого Китая. Но эти учителя были доступны далеко не всем, а потребность в образовании и в обществе была велика, Существующие заведения не удовлетворяли даже дворян. Поэтому дворянские депутатские наказы хлопочут об учреждении школ, корпусов и гимназий для дворянских мальчиков. А некоторые наказы хлопочут даже об введении женского образования.